«Кто ты такой, Мартин Иден? Кто ты и что ты? Где твое место?» Твое место возле такой девушки, как Лизи Каннули. Твое место среди толпы трудящихся людей. Там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота в грязи и навозе. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери. Нюхай хорошенько. А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем никто не думает из твоих товарищей, отмахиваться от Лизи Каннули... и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такой? черт тебя возьми? Ведет ли все это тебя до добра? Мартин спокойно плыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его. И Мартин рассмеялся. Боль... напомнила ему, зачем он в воде. Не знаю, Руфь, одобрите ли вы мои начинания? Ну что, что опять? Я решил, что жить на прежней квартире мне не по карману. Ну и что? Я уже снял комнату в очень тихом доме и купил керосинку, О, и буду сам вот себе готовить. И, вот и мистер Бэтлер с этого же начинал. Я наклеил марки на все свои рукописи разослал их по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру, и с завтрашнего дня примусь за работу. Вы поспешили на службу. Ну что же вы мне ничего не сказали? А что за служба? Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать. Писать? Я напишу настоящие вещи, шедевры. Ну какой какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? Ведь вы же не можете продать их. Ну не скажите. Мартин, Мартин, эти ваши рассказы это просто ужас. Эту вещицу я назвал котел. Ее отвергли четыре или пять журналов, а мне рассказ все-таки нравится. Просто ужасно. Ну, это жизнь. А жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в десять раз более ценной <с. в Поч таком... Почему? Почему эта несчастная женщина не, не могла... Но, Ой, он, да ну... это безобразно. Ну, я... это гадко, это грязно, грязно? если хотите. Но я никогда не думал об этом и никогда не предполагал это. По почему, почему вы не можете взять, ну хотя бы более красивый сюжет? Ну, но мы знаем, что в мире много грязи. И? Но это вовсе не значит, что можно. Но быть, это, это жизнь, не... это реально, это правда. Я могу описывать жизнь только такой, какой ее вижу. У меня были совсем иные планы и надежды. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше было бы поступить все-таки в папину Кондору. У вас большие способности. Я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом. Как мистер Беттлер. Я знаю, что мистер бэтлер вам почему-то не по душе. Да! Мартин. Лизи. Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды? Так, одна знакомая. Как ее зовут? Руфь. Ее зовут Русь Мартин? Руфь? А кто была та красивая девушка, которая вас окликнула? Так одна знакомая. Как ее зовут? Лизи, ее зовут Лизи. Когда вы полюбили меня, Мартин? А вы, Русь? Марта, дорогой, как я рада, что я женщина. У меня голова кружится от счастья. Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла. Как же вы ее себе представляли? Не знаю. Знаете, Март, М? я иногда боюсь вас. <свят> да. Я теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя, и я никого никогда не любила. И я тоже. Мы оба дети. Но этого не может быть. Может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом. А матросы я знаю. Привыкли иметь Джон в каждом порту. Вы это хотели сказать? Да. Ну, ведь это же не любовь. Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался в первый раз от вас... Меня чуть-чуть не забрали. Не забрали? Как? Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян. От любви. Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети. Да. Я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь. Но я же вам ответил, что никого раньше не любил. Вы моя первая любовь. Моя самая первая любовь. А все-таки вы были матросом. И тем не менее полюбил я вас первым. Да. Но ведь были женщины. Другие женщины. А кроме того, я старше вас на целых четыре года. И все-таки вы дитя, а по жизненному опыту я старше вас на 24 года. В действительности, оба мы были детьми во всем, что касалось любви. И по-детски, неумело и наивно выражали свои чувства. Несмотря на мой университетский диплом и ученую степень, И несмотря на мой суровый жизненный опыт. Мы сидели, озаренные сиянием меркнущего дня. Разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные. Мы дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела нас. И твердо верили, что любим так, как никто еще никогда не любил на свете. Мы беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь точно восстановить, что мы тогда думали и чувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце, небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете. Рудь запела «Прощай, счастливый день», Я пела, положив голову тебе на плечо. И ее руки были в моих руках. И его руки были в моих руках. И каждый из нас в этот миг держал в своей руке сердце другого. Мартин перестал плыть, но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. Воля к жизни, подумал он, и, подумав, презрительно усмехнулся. Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие. Но, может, редактор был прав, исправляя ваши песни моря? Что? Ну, если бы редактор не умел правильно оценивать литературные произведения. Он не был бы редактором. Ну, это только лишние доказательства устойчивости общепринятых мнений. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству и благодаря самообману. Я не знаю, ну, ну и... И невежественные люди воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле. Я не знаю, вы всегда... Так ужасно все вы общаетесь, да, что я просто перестаю понимать ваши мысли. Да, я... я говорю, что если редакторы... А я вам говорю, что все редакторы, по крайней мере, 99 из них, это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими литературными неудачниками, редакторами. их помощниками, рецензентами, вообще всеми, кто читает рукописи. Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они, они жалкие, бестоланные, судят гения, а за ними следуют критики, обычно такие же неудачники, От их критических статей тошнит, как от рыбьего жира. Мартин. Не говорите мне, что это не так. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редки, как кометы. Ну, ну, хорошо. ну. И вы во... не думаете, не Ну, думаете... хорошо, Мартин, но если это так, для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же они выдвинулись в великие писатели? Они совершили невозможное. Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов, которых нельзя одолеть. я сделаю тоже. Я добьюсь невозможного. А если вы потерпите неудач? Я? Ну, вы должны подумать обо мне, Март. Если я потерплю неудачу, Мартин. Масляная рожа. Ах ты так. ай яй яй яй Мне было 17 лет. А мне 19. Ты из компании? Конечно. Я тоже позвал кое-кого. Идет. Будем драться до конца. До конца, так до конца. Идет. Встретимся у ворот типографии. Ладно, идет. Газеты. Покупайте, падения. Газеты. Газеты. Падения. газеты. Покупайте газеты. Покупайте газеты. Новые падения. Убит мэр Нью-Йорка. Новое падение акций. Лягушка Хилин, чемпионка Соединенных Штатов по прыжкам со стола. Газеты. Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя. Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда с ними так не воевала. Я была непочтительна и дерзка. Они оба настроены против вас. Но... Что говорил ваш папа? Папа сказал, что вы социалист. Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы же не знаете ни их самих, ни их взглядов. Ну, ваши взгляды во всяком случае совпадают со взглядами социалистов. Папа говорит... Что говорила что... ваша мама?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 Вы любите меня? Люблю. Люблю, люблю. Ну, ну, почему вы меня любите? Ведь это та самая сила, что заставляет меня писать, заставляет меня вас любить. Мартин. Вы любите меня потому, что я не похож на окружающих вас людей. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, И вы уничтожите разницу между мною и ими, уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, самое живое, что только есть во мне, — это страсть к творчеству. Ведь вы бы меня никогда не полюбили, будь я каким-нибудь заурядным олухом, не мечтающим о литературе. Вы забываете, что бывали и раньше чудаки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя — Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними из-за их чудачества. Стало быть, вы считаете, что моя цель так же химерична, как поиски вечного двигателя? М? Вы хотите, чтобы я поступил на службу? Да, Да, папа предлагает вам. Знаю, знаю. Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите? Не вас, Мартин. Ваш литературный талант, мой милый. Вы прочли все мои произведения. Что вы о них думаете? Ш что я думаю? Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие? Другие? Другие получают деньги за свои произведения. Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание? хорошо я вам отвечу я не думаю что вы можете стать писателем Масленная рожа мартин пришел пришел ух как насладятся наши бесплатные зрители Даже позавидуешь, сколько удовольствия не получит. До конца? До конца. Погрузившись, Мартин начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотические средства, чтобы скорее забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, Он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды. Мартин. Лизи. Я ждала все эти годы, Марти. Я горжусь мужья, Лизи. Ой, я не то хотела сказать. Во всяком случае, это меня мало заботит. Да, это меня мало заботит. Я горжусь вашей дружбой. Я все готова для вас сделать. Такая уж я, наверное. Мне очень хочется поддаться искушению. Не будем говорить вы о том. Вы хорошая благородная девушка. Это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да-да. Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире. Я буду с вами так же честен, как вы были со мной. Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите. Вы можете повергнуть меня в грязь и растоптать, если хотите, но это можете только вы. Недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться. Вот потому-то я и должен быть честным с вами. Вы такая славная, благородная, что и я должен поступать с вами благородно. Марти! Я не могу жениться и... ну да, и не могу любить, не женившись, хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь, Лизи. Я даже рассказать не могу, до чего вы мне нравитесь больше. Больше того, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы замечательны, вы поистине замечательная девушка. Но что польза говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее. Да. Я скоро получу очень, очень много денег, очень много денег, ну очень много. Да. Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию. Можете стать стенографисткой, я буду помогать вам. Мы будем говорить и о Или, может быть, ваши родители еще живы. Я бы мог, например, купить им бокалейную лавку. Скажите только, что вы хотите, и я все для вас сделаю. Пора идти. Я устал. Господи, я могла бы умереть за вас. Умереть? Руь, ты моя невеста. Я не хочу другой невесты. Мартин вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды. Воля к жизни, снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух, наболевшими легкими. Хорошо, он использует другой способ Руфь! Если вы смеетесь приставать к моей сестре, я позову полицейского. Постранитесь-ка немножко Она не желает с вами разговаривать Я должен говорить с Руфью Ваша навязчивость отвратительна Руфь! Что, Мартин? «Действуете по доброй воле?» «Да, действую по доброй воле». «Руфь, это молодой репортер, я, я его вздул сегодня как следует. Я сам с изумлением узнал, что являюсь одним из виднейших лидеров социализма. Я выступал на митинге, я говорил, но говорил совсем не то, не так, как это репортер изобразил». Дело не в этом. Ну, Русь, послушайте, я хотел только доказать им, что мир принадлежит сильным, что Ницше был прав и что они не ошиблись диагнозом. Я нисколько не заражен бактерией социализма, я индивидуалист, я предпочитаю обратиться к древнему аристократизму. Мир принадлежит сильным, который так же благородный, как и могучий, и который не барахтается всю жизнь в болоте куплей и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам. Папа и мама оказались правы. Мы не подходим друг другу. А мне наплевать, что они думают. Я хочу слышать это из ваших уст. Мы не подходим друг другу. И надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно. Ваш отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужила ему подтверждением. Дело не в этом. Если бы вы захотели поступить на службу, Постарались занять какое-то место в жизни. Да я и... Ну, это было невозможно. Слишком распутно и беспорядочно выжили раньше. Я понимаю, что вас бронить не за что. Вы действовали согласно своей природе. Руфь. И в соответствии с вашими прежними привычками. Руфь, послушайте. Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы меня сделали несчастной. я больше не хочу вас видеть. Знакомые сплетни, газетное вранье. Такие вещи не могут оказаться сильнее любви. Значит, вы просто меня никогда не любили. Мартин глубоко... Вздохнул несколько раз, набрав как можно больше воздуха. Он, наконец, нырнул, нырнул головою вниз со всею силой, на какую только был способен. Он погружался все глубже и глубже. «Мартин!» «Джим!» — Как дела, Март? — Пойдем, выпьем. — Не по моей части, я теперь не пью. — Не пьешь? — Нет охоты. — Да ну! — Я женюсь, Март, такая девчонка. — Да ну! — Ах, Март, ну какого черта ты не женись? А то пойдем. Выпьем. Великая Великая Вы Купайте газеты, газеты, газеты, газеты. Газеты, газеты, отрывки из романа Мартина Идена, Великая книга великого писателя. Мартин Иден гений века. Газеты, газеты, газеты. Мартин. М, какая? Что с вами? Как она на вас посмотрела. Кто? Вон так красотка. М -м. Как она посмотрела? Я сразу поняла, что значит этот взгляд. Я давно уже привык к таким взглядам, равнодушен к ним. Этого быть не может. Может. Значит, вы больны? Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе пять фунтов. Я не говорю, что вы телом больны, я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладное, и я и то вижу. «А что я такое? Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло. Вы не можете относиться равнодушно к женщинам, да еще когда они на вас так смотрят, это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас».